Глава 59. Легкий морозец, безветренная погода и хвойный аромат. Вдыхаю полной грудью, будто я где-то далеко-далеко за чертой города. Да чего же приятно. Может, ты подскажешь, что можно подарить Лео? После обеда Лиля приглашает прогуляться в сад. Вела так и не помогла. Очень даже помогла. Если не поняла, то подарок ты. И тебе подобрали упаковку. Ничего ценнее у Лео быть не может. И не подумай, что я говорю пошлости. Это правда. Все же странно, да и мне будет неудобно. И Лео молчит, утаивает свой праздник. Очень на него похоже, а не сарам похоже, особенно в своей краткости и молчаливости. Не посчитай меня нахалкой, а сколько тебе лет? Наблюдаю за ней, улавливаю смятение, но Лиля быстро берет себя в руки, Улыбается и спокойно отвечает. «Больше, чем ты думаешь. Я была совсем молоденькой, когда встретила Ара. Нику сейчас шестнадцать. Вот и посчитай». Поднимает мокрую шишку и стряхивает с нее иголки. Я поступаю по примеру Лили и набираю полные руки. Детский азарт заставляет складывать их в пустые карманы куртки. «Смотри!» Застываю, склонившись к земле. «Из-за дерева выходит волк. Теперь я точно в этом уверена. Волк». После встречи с хищником на этаже офиса пару часов провела перед ноутбуком и читала об их привычках, о домашневании и поведении человека при прямом контакте. «Не бойся», — Лили идет навстречу. «Это зверь Ара», — проводит ладонью вдоль спины хищника. Волк прижимается боком к ней, подставляя огромную морду под ласковое и бережное прикосновение. А где он сам? Остаюсь стоять на месте, не двигаюсь. Погоня распаляет хищника, вспоминается строчка из статьи. Пеги окрас привлекает мое внимание. Лиля проводит пальцами между ушей, зарываясь в густую шерсть. Здесь гуляет, неопределенно кивает. Вот вы где. К нам подбегает Ник, упирается ладонями в колени, склонившись и хватая ртом воздух. Еле догнал, толкает бедром хищника. Кто быстрее до дома? Ник срывается с места. Зверь переминается, дает несколько секунд форы и делает несколько ленивых шагов. — Ну, — кричит Ник, — догоняй! Мощные лапы вырывают комья влажной земли, волк с легкостью нагоняет парня, толкает телом, делает круг, играет. Не опасно вот так. Мирное соседство хрупкого человека и хищника производит неизгладимое впечатление. Одно неверное движение, случайный удар, и волк оскалится, покажет нрав дикого зверя. Никогда не знаешь, что у него на уме. Если бы мой сын отталкивал руками волка в грудь, играя, я бы точно сошла с ума от переживаний. Я читала, что о одомашнивание практически невозможно. Лиля принимает мои опасения с улыбкой. Поверь, этот зверь никогда не причинит вреда сыну. Да и любой другой в нашей семье. И тебе нечего опасаться. Если на территории встретишь зверя, знай, тебе точно ничего не угрожает». Очень хочется в это верить, и то, как Лиля уверенно говорит, притупляет опасения. Я провожаю взглядом пару, человека и волка. А где волк Лео? Я видела его в офисе. Эту встречу запомню навсегда, делюсь воспоминаниями. Не думала, что смогу увидеть хищника в кабинете директора. Представляю, как ты испугалась. Я тоже помню свою первую встречу. Это было вон там, у бассейна. Указывает, поднимая руку. Я еще и в обморок упала. Но у меня есть оправдание. Я носила Ника. Тебе помочь? Да, так и не могу выбрать шишку на выброс. Что ты из них сделаешь? Сама не знаю, зачем собираю. Пожимаю плечами. Советую найти хобби. Я рисую. Вела ведет хозяйство, заботится о нас. Когда Эля жила здесь, занималась садом. Я надеюсь, в ближайшее время вернуться на работу. Мы поворачиваем к дому. А Лео что говорит? Сказал только к нему в приемную. Главное, не сказал «нет», а он может. Без работы мне нельзя, упрямо повторяю. Я понимаю. Теплый взгляд чуть сбивает мою воинственность. Тебе нужно время.